помощь колдуньи. Даже если и есть какой-то ход, то мы все равно по нему не пройдем, вернее не пролезем, заметила с сожалением феи игры. Но должен же быть выход, отозвался Марк и повернулся к Эль. Эль, надо вызывать Зимфиру, она поможет нам открыть двери и войти в покой Фионов. Давай, Эль, попробуем, другого выхода нет, согласилась Смарка феи игры. Зимфира к нам не придет», ответила Эль. Кому из нас она родственница? В прошлый раз ее вызывала Фея Маргулис. Я вам уже говорила, что Земфира пришла к ней, только к ней. Я к этим дверям не имею никакого отношения, и к Земфире тоже не имею, припирался Иль. Как никакого отношения? возмутилась Грей. Здесь покоится ее отец. Она его дочь. Это же его кровь. Вспомни Иль, как в книге написано: перед любой кровью, которую захочет повидать свою кровь, распахнутся Насти ж двери. «Ее отец? переспросила Иль. Она же прокляла своего отца. Хороша, дочь. Много ты знаешь. Грей сердито остановил ее. Она не делала этого. Дочь феи Аки прокляла род Терпов за измену. Ты откуда знаешь про способности дочери? В древней книге есть суждения и об этом тоже, спокойно ответила Грей. Что, из заклинаний есть? с интересом спросила Эль. Нет, заклинаний нет, такие вещи не публикуют. Почему ты этим интересуешься, Эль? Горбунов плодить хочешь? Засмеялся Марк, но Эль не отреагировала на его шутку. "Жаль, что заклинаний нет", проговорила она, обращаясь к фее Игрей. "Чего тебе жаль? Не знаю, но когда чего-нибудь нет интересного, всегда жаль. Даже если это не нужно тебе, все равно жаль", опять вмешался Марк. "Мне все нужно. Я все складываю в копилку", она показала на свою голову. "Давай, Эль, не упрямься, завизим Фиру, у нас нет другого выхода". Марко положил руку на плечо девушки. Палочек нет, свечей нет, склянки нет, жидкости нет. Ну чем я ее звать буду? Уже не так уверенно отказывалась будущая фея. Может, лучше ее внучку позвать? предложил Клей. Вот ее ты точно не дозовешься», — отозвалась фея Грей. Давайте позовем Фиона, мужа феи Маргулис. Может, он подобратёт и своей душевной и откроет нам дверь, чтобы его жена ненароком не села с ним рядом, а заняла свое место в своих покоях сострел клей. А что? Может, посмотрит на девушку, очень похожую на свою жену в молодости, добавила Грей и посмотрела на Эль. Сейчас она еще больше была похожа на фею Маргулис. Ее её предположение о родстве феи Маргулис и Эль стали почти уверенностью. Погладив Эль по голове, сказала с уверенностью: "Эль, у тебя получится, я тебе помогу. Не бойся. Возьми две шпильки из волос феи Маргулис. они костяные, длинные и заменят тебе палочки". Свечей нет, но возьми два фонарика и зажги. Она не успела договорить, как Эль ее перебила. А склянка, а жидкость? Ну как ты не понимаешь, Грей? Фея Грей повернулась к юношам. Клей, отвинти вот эту металлическую штучку от ножки и дай ее мне. Клей быстро снял с ножки стола металлическую полусферу и протянул Фее Грей. Вот тебе и склянка, Эль. А жидкостью будет кровь. Марка Клей, подходите ко мне. Она обязательно придет, чувствуя нашу кровь. И она поможет нам войти в зал фионов. У нас нет родных здесь, упорствовала девушка. Во вселенной все родные. Например, откуда ты взялась с такими рыжими волосами, вылетей фея Маргулис?» глядя в глаза Эль, твердо спросила Грей. Я вылетей фея Маргулис? Кто сказал тебе такое? Я так не считаю, отшатнулась Эль, сразу вспоминая с каким интересом на нее смотрела фея Маргулис. Это видно невооруженным глазом. Только ты этого не замечаешь добавила Феи Грей и попросила: "Клей, у тебя есть ножичек? Давай его сюда". Клей достал ножичек и передал его Феи Грей. Процедура прошла гладко. Феи Грей поставила кровь перед Эль. "Дорогая, давай начнем!» Девушка послушно села напротив нее, и они начали вызывать сначала Фиона, мужа Феи Маргулис. Он не пришел. "Давай попробуем Терпа старшего, отца Земфиры", предложила девушка. "Ты что, его внучка?" спросил Марк. Причём тут я? Причем?» – рассердился Эль. «Терп и я? Не причём, но мало ли во вселенной всякое бывает, хихиднул Марка. Мы все кому-то родственники. Но и терп не пришел. Я попробую вызвать кого-нибудь из родственников феи Маргулис», – Эль сделала кислую мину. Кто-то должен прийти и помочь нам. Я попробую. Она что-то слепила и поставила перед собой. Затем опять взяла палочки и окунув их в кровь, снова зашептала: Затем прикоснулась ими к своему лицу и произнесла: "Моя кровь ищет родную кровь, которая поможет мне сделать добро, спасти немощных и беззащитных детей вселенной. Через мою кровь я зову родную кровь на помощь". Она наклонилась и принялась опять усиленно шептать. Все замерли в ожидании, но опять никто не явился. "Это бесполезно", обреченно заметила молодая фея. "Мы делаем что-то не так или надо долго ждать?" а у нас нет времени. Давай вызывать Зимфиру Грей. Может, она придет к молодому дарованию? Она усмехнулась. Они принялись вызывать Зимфиру. Эль что-то сосредоточенно шептала. В это время Клейт трудился у двери. Он был весь в поту, продолжая свое дело, но дверь не поддавалась. От отчаяния он ударил рукой по двери. Ему показалось, как чья-то рука надавила на его руку, и дверь открылась. Он остолбенел и хотел закричать, но из груди вырвался только тяжелый вздох. "Ура!" закричал Марк. "Тише ты, духов распугаешь", прошептала Эль, с трудом поднимаясь. Юноши переносили раненых в зал. Грей и Эль присоединились к ним. "Ничего у нас не получилось. Мы не смогли вызвать Земфиру», — удрученно заметила Эль. "Она просто куда-то отлучилась, не услышала тебя", Грей утешила дарование. Они расселись за столом. Спины болели, хотелось пить и есть. Теперь спешить было некуда, можно было все обдумать. Скоро рассвет, но что хорошего он им принесет? Их наверняка будет искать тетя, поднимет шум, а повелитель Терп станет искать Клея. Опять надо спешить. Вдруг в углу шевельнулась чья-то тень. Эль тихонько приблизилась. Колдунья Земфира предстала перед ними. Я пришла к вам. Зачем меня вызывали? Фиигре не знала, как не обратиться. И наконец решилась. Я не знаю, как мне к вам обращаться, уважаемая Земфира. Ты уже обратилась Грей. Мы очень благодарны вам за помощь. Без вас мы не открыли бы дверь. Нам надо спасти этих людей и Фею Маргулис». Земфира удивилась. Но это не я открыла вам дверь. Это муж Феи Маргулис первым пришел на ваш вызов и открыл дверь. Вы же его вызывали? А как же сюда попала Фея Маргулис? Она должна была быть на планете усопших душ. Еще больше удивилась Колдунья. Фея Маргулис осталась здесь. Вместо нее на встречу с душами усопших отправилась фея Акка, ответила фея Грей. Зимфира посмотрела на Клея и спросила его: Ты подумал над тем, о чем я тебя просила? Подумал, ответил юноша. Но пока я не все знаю, как узнаю, так сразу сообщу вам. Для меня это очень важно, Зимфира задумалась. Как же я вам сообщу об этом? спросил Клей. Через Фею Грей или через Кайю, ответила она и тут же спросила. Правда, что ты скоро улетаешь на свою планету голубых звезд?» И не дожидаясь ответа, заметила: "Ты же больше не увидишь ни Фею Грей, ни Кайю?" Это еще неизвестно, клеймно значитно посмотрел на Фею Грей. Я пошлю позывной Терпу старшему, а уж он точно вам все передаст, многоуважаемая Земфира. Верно, тем более он мой должник, согласилась она и вздохнула. Кто эти люди? Мы не знаем. Их надо спасти. Помогите нам. Они все очень плохи. Земфира осмотрела всех, останавливаясь около каждого человека, она что-то шептала. Около Гупи она задержалась и покачала головой. Этот совсем плох, не выживет. Его и трогать-то нельзя, не то что тащить по узкому ходу. Грей встала перед ней на колени и взмолилась. Спасите его, спасите! Крупные слезы катились по ее щекам. Грей, я слышала, что феи не плачут. Эль ответила за Фею Грей. «Плачет, уважаемая Земфира. Еще как плачут. У кого есть сердце и кто им чувствует, все плачут. И не верьте никому. Земфира погладила ее рыжие волосы и проговорила: "Ты молодец, ты талант. Кроме того, у тебя золотое, как твои волосы, сердце". "Новые духи для меня придумаешь?" неожиданно спросила колдунья. "Я их обязательно создам. Я их сделаю ко дню вашего рождения", ответила Эль. "А когда у меня день рождения?" С горечью спросила та: "Я забыла, что есть такой день. Давайте собираться в путь, мне скоро зажигать свечу на планете Святого Лавра, а то корабли собьются с пути". Она заторопилась и встала у дверей возле птицы. Преклонив колено колдунья начала что-то шептать. Пламя свечей становилось меньше. Земфира подтолкнула фею Грейса словами: "Ты идешь первая, остальные за тобой. Птица ждет твоего пения". Пой что хочешь, она подхватит твою песню и разольется трелью. Противоположные двери откроются. Зимфира помахала им рукой. Не забудь Эль, сделать новые духи для меня, прокричала она и исчезла. Фея Грей подошла к птице и запела псалмы из жизни святых, чья жизнь была посвящена служению роду людскому. Голос ее звенел и звенел. Птица подхватила пение и разлилась трелью, Грей махнула рукой. Зал вспыхнул тысячей светлячков. Процессия двинулась в путь. Когда птица закончила петь, Грей встала на колени и, поблагодарив птицу, вскочила и бросилась в догонку процессии. Огненный зал они пробежали почти в одно мгновение, несмотря на тяжелую ношу. Теперь оставалось преодолеть лаз, и все будет кончено. Они проталкивали всех по очереди и, наконец, протолкнув последнего, сели около буфета. Раздалась прелюдия к ксюити сон. Двери распахнулись, и вышли шесть женщин. Они подняли Фею Маргулис, сняли с нее костюм амазонки и унесли в комнату. Прошло время. Посредине зала появилась платформа. Двери распахнулись, внесли закутанную мумию Фею Маргулис и положили на ложе. Следом вошли охранницы. Они заняли свои места подле госпожи, и в миг их тела окаменели. Появились две женщины и достали по бриллианту Имя твое — весенний цветок, произнесла одна из женщин и положила сиреневый бриллиант рядом с первой фигурой. Имя твое — водяной глаз, вторая женщина положила голубой бриллиант около другой охранницы. Музыка становилась громче, зазвучали фанфары. Послышалось пение. Фея Грей расправила волосы и присоединилась к этому пению. Ее голос звучал чисто и уверенно. Она пела своей подруге Фее Маргулис, которая в опасности была рядом с ней, что скоро к ней явится молодая фея и освободит ее от вечного сна. Фея Грей встала на колени, преклонила голову и произнесла: «Прощайте, Фея Маргулис». Вся компания поклонилась. Музыка стихла и свет начал меркнуть. "Теперь скорее назад", сказала Эль. "Быстрее к тете, быстрее, а то будет поздно". Она, оставив спасенных людей и животных, бегом помчалась к фее Логранж. Увидев их, тетя спасительно сложила руки. Она была взволнована. "Повелитель в гневе", начала она, но Эль перебила ее. "Извини, тетя, пойдем скорее". Эль потащила ее за руку. За ними последовали остальные. Увидев людей, фея Лагранж позвала юношей. «Марка, Клей, их надо перенести в лазарет. Идите через сад. Я побегу к Кае, им будет нужна ее помощь" сказала она и скрылась. Казалось, прошла вечность, когда они увидели, как Кая с высоким мужчиной бежали по саду. Они быстро перенесли всех в лазарет, уложили на кровати, и Кая начала готовиться к своей работе. "Идите, идите, вас уже ищут", она махнула рукой. "Кто же поможет тебе?" спросила Феигры. "А вот она", ответила Кая и показала косляво рукой в угол. Все удалились. Земфира надела белоснежный халат И встала около Каи. Работали они быстро, демонстрируя свое умение, при этом хвастаясь друг перед дружкой. Они доставали какие-то склянки, пузырьки, баночки. У кровати перед Гуппи Земфира взяла Каю за плечо и сказала: "Здесь я бессильна, только ты сможешь помочь ему". Она признала свое поражение перед мастерством Каи, та усмехнулась и принялась за дело. Но когда очередь дошла до забинтованной женщины, Кая взглянула на нее и опустила руки. «А Здесь я бессильна, Земфира, проговорила она, опускаясь на низенькую скамеечку. Годы берут свое, моё дорогое дитя.